что на 8-9 градусов выше, чем у традиционных дрожжей. Крепость сухих вин, поэтому всего 9-12 градусов. Перегонять напиток крепостью 20 градусов, разумеется, гораздо легче и быстрее, чем слабенькую брагу. Единственная опасность – крепкую брагу можно пить и так. Она не обладает отвратительным вкусом российской деревенской брашки. В этой ситуации можно и увлечься. Однажды так оно и произошло с другим моим приятелем-химиком, тоже жителем города На-М, но на этот раз Москвы. Он довольно долго экспериментировал с различными продаваемыми спиртосодержащими жидкостями и нашел-таки идеальный объект для перегонки – морилку спиртовую для дерева. Эта самая морилка представляла собой просто раствор, анилинового красителя в отходах спиртовых заводов чудесно разгонялась и после второй перегонки, лучше третьей, превращалась в довольно чистый спирт. Выход продукта был поразителен. Пол-литра спирта обходились в 60 копеек, пятую часть стоимости бутылки водки. Причем из поллитра спирта можно было путем разбавления получить две с половиной полноценные бутылки водки. Изобретение было использовано всеми моими друзьями и знакомыми. Спирт лился рекой. Высшим достижением стало производство спирта из морилки в городе на неве, тогда еще Ленинграде. Наш общий приятель надевал галстук и пиджак, брал в руки солидный кейс и прямиком шел к директору хозяйственного магазина. Представлялся председателем кооператива по строительству дач под Питером и скупал всю морилку для строительных само собой целей. Дома производилась перегонка, но спирт не выпивался. Приятель шел к водочной очереди и продавал в ее хвосте спирт за, скажем, уже не помню, 5 рублей. Народ брал с удовольствием. Однажды даже один клиент успел выпить полбанки и прибежать за следующий. Мой дружок все еще обрабатывал очередь. На полученные деньги покупалась не водка, что можно считать элементом государственной измены, а дорогой по четыре с лишним рубля коньяк. и вот уже этот напиток выпивался в огромной питерской коммуналке. Не знаю, чем кончилась для него эта история с коньяком, а вот мой московский товарищ чуть не помер. Дрожащими руками, подставив под выпускную трубку холодильника, змеевика-стакан, он хлопнул грамм 100 хлороформа, на которые перешли гнусные заводы при производстве морилки. Потерял сознание... Потом скорая, больница, откачали, все обошлось. Потом он попал в армию, в стройбат, где соорудила парад для офицеров и таким образом стал любимым военнослужащим части. Его даже регулярно отпускали домой на ночевку, а уж работать или там бегать марш-бросок, об этом и речи не было. Вот что делает водка с нашей обороноспособностью». Глава 28. Мерзкая сласть. Тайна седьмого номера или мифы Кока-Колы. Из всех безалкогольных напитков, известных человеку к настоящему времени, только у Кока-Колы есть своя таинственная и удивительная история. Как эта темноватая и сладковатая газировка сумела стать подлинным символом Америки? наряду с джинсами и автомобилем марки «Форд». А вот ведь стало. И эту историю стоит рассказать. Придумал концентрат «Сироп», из которого при разбавлении водой получалась симпатичная жидкость некий Джон Пембертон, владевший скромной фармацевтической компанией в Атланте, в городе, унесенных ветром, В 1886 году. Кстати, сам Джон во время Гражданской войны воевал на стороне Конфедерации. Как и в наше время, в конце 19 века все увлекались изготовлением и продажей чудодейственных средств. У наших волшебной травы ацтеков и